Глава 13. Ровно через сутки Дима по-прежнему был дома, и когда она вошла, как образцовый отец ужинал с дочерями, заказанной пиццей. При этом вел себя как ни в чем не бывало, всячески развлекал девочек и услужливо заваривал Лере чай. Вечером Даша зашла в ванную, когда Лера снимала макияж. Мам, что происходит? Сначала ты не ночуешь дома, куда ты уезжаешь? Потом папа говорит, что у тебя сложный период и нужна наша поддержка. А что еще он сказал? Что ты можешь говорить странные вещи, а мы должны объединиться и не позволить тебе наделать глупостей. И что ты очень изменилась за последний год, но это мы и сами видим. Лера обняла дочь. Что бы ни случилось и с какими бы странными вещами мы ни столкнулись, ты должна знать главное. Мама тебя очень любит. А с остальным справимся. Выяснять отношения при детях не хотелось. Но, видимо, миром дело не решить. Дома Дима теперь был просто идеальным мужем и отцом. Лерри даже стало казаться, что она все придумала себе. Значит, придется обсуждать в другом месте. Но на работе все время люди. Лучив в обед минутку, она быстро вошла в кабинет мужа и закрыла дверь изнутри. Нам стоит обсудить детали развода чтобы не нанести детям больше вред, чем уже есть. Лера, прекрати. Развода не будет. Измена — не повод разводиться. Ты же без меня пропадешь. Я о тебе думаю. Как ты не понимаешь? Ты же ничего по-настоящему не умеешь делать. А быть хорошим человеком — не профессия. И с финансовой стороны не забывай, что весь бизнес оформлен на меня и мою мать. Как удобно. А квартира в Коломне — на любовницу. Ты ничего не докажешь. Я не просто докажу. Я разговаривала с юристом и уже сделала копии всех нужных файлов. Я могу доказать, что ты ни одной статьи не написал сам. Могу доказать наличие внебрачного ребенка и купленную за мои и моих дочерей деньги квартиру твоей любовницы. Я много чего могу. И сделка по оформлению на твою мать нашего совместного имущества будет признана недействительной через суд. У меня хороший юрист. Просто поверь и подпиши бумаги на развод по-хорошему. А если ты начнешь выставлять меня перед девочками сумасшедшей, потеряешь все. Просто предупреждаю. Квартиру нашу ты оформишь на дочерей. И все, что переписал на мать, тоже перепишешь на них. В Коломне можешь оставить. Надо же тебе где-нибудь теперь жить. И с дочерями я поговорю сама. А если начнешь им намекать, что я не в себе, как ты уже попытался сделать, пеняй на себя. Кстати, подделка подписи предусматривает лишение свободы. Просто напоминаю. Страшное слово «развод». Она много раз встречала его в статьях, она даже изучала на курсе по психологии раздел о том, как помочь пережить развод. Но сейчас все знания улетучились, и только тупая, ноющая боль разливалась по всему телу. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Лере казалось, что получится найти Правильные слова, но старшая, Даша, вдруг начала кричать на Леру. «Это ты во всем виновата. Ты всегда подавляла нас всех. Ты всегда знала лучше, что и кому из нас нужно. Вот отец и не выдержал. Ты тащила нас отдыхать на свои дорогие курорты, потому что так хотела ты и никогда не спрашивала, что нужно нам. Отец не любил ездить на море, но ехал, потому что ты настаивала». А я хотела проводить это время с друзьями в лагере. Но нет. Тебе же было важно создавать видимость идеальной семьи. А последний год... Ты замечала, как общаешься с папой? Даша, его новому ребенку пять лет. Эта история началась не в последний год, хотя он и был сложным для меня. Но ты должна знать. Все, что я делала все эти годы, я делала, потому что люблю вас и всегда хотела для вас лучшего. А ты спросила нас... «Хотим ли мы этого лучшего? Ты хоть знаешь, как я ненавижу вашу химию?» «Ненавидишь?» Лера совсем растерялась. «Мы все годы брали для тебя лучших репетиторов. Ты побеждала на Олимпиадах по химии, но я ведь никогда не заставляла тебя ею заниматься. Просто у тебя получалось, и мне казалось правильным помочь тебе в этом». «Вот именно! Получалось! Но я не хочу провести всю жизнь в лаборатории!» и я не поеду учиться в Англию. Я записалась волонтеру вместе с подругой. Мы едем работать с лошадьми. Какими лошадьми? Ты же ничего не знаешь о них. Обыкновенными. Знаешь, такие крупные животные на четырех ногах и с большими добрыми глазами. А что не знаю ничего о них, так это не страшно. Для этого я и еду туда, чтобы узнать. Мы проведем этот год соли на ферме. Там предоставляют жилье. Я ведь могу принимать решения о своей жизни. Кажется, вы со своей не очень справились. А Маша? Она тоже ненавидит химию, как и ты. И тоже не едет учиться в Англию? О, нет. Маша мечтает об Англии. И она намного выносливее, чем ты думаешь. Поверь мне, ей там будет хорошо и одной. И только Софи, ее маленькая девочка, молча подходила к маме и также молча обнимала и в этом жесте было столько любви и понимания. На то, чтобы закончить отношения, которые создавались долгих 18 лет, понадобился всего один месяц. Ровно через месяц Лера осталась одна с младшей дочерью и разбитыми иллюзиями. Но Софи, кажется, больше интересовалась сверстниками, чем проблемами взрослых, и попросила отправить ее на месяц в лагерь. Когда уехала и младшая дочь, Лера почувствовала себя очень одинокой и несчастной. Она никак не могла примириться с тем, что случилось, хотя и сама желала свободы. Но у нее была тайна, которая дала силы выдержать это все.